А ты меня не проси, зло огрызнулся Касимов, но все же предпочел больше ничего не говорить. Скажи, чтобы нам принесли кофе, попросил Потапенко, одного из своих охранников, и, обращаясь к сидящим за столом, снова предложил: Не нужно нервничать так сильно, иначе мы не сможем договориться. Итак, после того, как Кандаков провалил свою миссию в Будапеште, Было решено послать новых людей. И вчера утром в банке были найдены два человека, которые имели открытые швейцарские визы. Это были наши сотрудники, Игнат Мальчиков и Катя Сурков. Об этих посланцах Кирилл Петрович сообщил только вам, Рашид Амирович. Мясников хотел сказать какую-то гадость, но под строгим взглядом Потапенко сдержался а Касимов слушал, уже решив не перебивать и выяснить, наконец, чего именно добивается начальник службы безопасности банка. «Вчера поздно вечером», — продолжал Потапенко, Игнат Мальчиков возвращался домой, как обычно, на метро. У дома его остановили двое людей Рената Хайфулина. «Откуда известно, что они мои люди?» На этот раз не выдержал Хайфулин. Они сами в этом сознались, усмехнулся Потапенко. И Хайфулин огорченно кивнул, решив, что лучше не спорить с очевидными фактами. Эти двое были профессионалами и знали, что гнев не лучший помощник в решении столь сложных дел. Однако после покушения на Кондакова мы учли этот вариант, продолжал Потапенко и потому обеспечили наших сотрудников надежной охраной, которая и смогла предотвратить нападение людей Хайфулина на мальчикова. Хайфулин промолчал. Ему было интересно, что за этим последует. «Потапенко что-то хотел вывести из всего сказанного, и очень хотел он услышать выводы своего соперника». «Таким образом», — продолжал Потапенко, «нам удалось задержать людей Хайфулина, которые признали, что действительно следили за мальчиковым и даже собирались отнять у него портфель. Касимов хранил презрительное молчание, но теперь не выдержал сам Хайфуль. Мы хотели понять, что происходит, пояснил он. Нужно было знать все детали вашей двойной игры. Какой игры? заорал мясников но Потапенко положил руку на его плечо, успокаивая разбушевавшегося банкира. — Согласен, — сказал он, — но тогда зачем вам понадобилось отправлять Мальчикова в больницу? Ведь в таком случае он вообще не попадает в Швейцарию, и вы ничего не можете выяснить. — Мы этого не делали, — твердо сказал Хайфулин. Это было бы глупо, нерационально и ненужно. Не нужно так блефовать, это уже ваши сотрудники. После того, как обнаружили моих людей, решили таким образом избавиться от мальчикова, который, конечно же, не должен был лететь в Швейцарию, потому что был обычной подставкой. — Какой подставкой? — вспыхнул Мясников. Но Потапенко, уже не обращавший на него внимания, быстро спросил. — А Суркова? — Причем тут Суркова? — не понял Хайфуль. Она вылетает отсюда в Цюрих через два с половиной часа. Потапенко взглянул на свои часы. На этот раз вам не удастся ее достать. Мы ее охраняем достаточно плотно. У Рашида Касимова была мгновенная реакция. Он понял, что происходит нечто, не укладывающееся в рамки их первоначального плана. — Вы посылаете Суркову в Цюрих? — спросил он недоверчиво. — Через два часа. Сможете в этом сами убедиться, подтвердил Потапенко, поэтому я и хочу знать, почему ваши люди решили отправить Мальчикова в больницу. Одно дело отнять портфель, чтобы убедиться в наличии или отсутствии в нем документов, и совсем другое отправить нашего сотрудника в реанимацию, откуда он не скоро выйдет. Так почему вы это сделали? Касимов и Хайфулин недоуменно переглянулись. Мы этого не делали, — медленно сказал Хайфулин. — Это были не мои люди. — Как это не мои? — нахмурился Мясников, тоже начавший понимать, что в их отношения вмешался какой-то другой, неучтенный обоими фактор риска. — Я послал двоих, чтобы они отняли портфель. Причем предупредил, чтобы самого Мальчикова не трогали, твердо сказал Хайфули. Потапенко посмотрел на Мясникова и кивнул. Это совпадало с теми показаниями, которые дал пленник в хранилище их банка. Но тогда кто напал на Мальчикова? И кто мог знать о его миссии в Тюнинге? Вы никому не рассказывали о том... — Кого посылает банк в Швейцарию? — на всякий случай спросил он Касимов. — Я не идиот, — отрезал тот. — Зачем мне рассказывать кому-нибудь еще о таких деньгах? Или вы действительно думаете, что я мог сделать подобную глупость? Потапенко снова взглянул на Мясникова. Даже вспыльчивый банкир понял, что Касимов говорит правду. Когда речь шла о таких суммах, никто бы не стал рисковать и тем более рассказывать о них третьей стране. Тогда кто напал на нашего сотрудника, задал, наконец, сакраментальный вопрос Потапенко, все молча уставились друг на друга. «Во всяком случае, не наши люди», — тихо произнес Хайфуллик. «Может быть, утечка информации шла из вашего банка? Это мы уже проверяем» мрачно сказал Потапенко, но откуда такая точность и оперативность? Сначала кондаков, потом мальчиков. Неужели и в первом случае были не ваши люди?